Глава 72. Прибывает карета, чтобы отвезти нас во дворец Сент-Джеймс. Даже наша экономка не в силах скрыть волнение этим вечером. Впервые она смотрит прямо на меня, а не куда-то в пространство рядом. «Вы прекрасно выглядите, мисс». «Спасибо», — вежливо отвечаю я. Портниха только что сделала последние стишки на платье. Мои волосы подняты высоко на голове и украшены тиарой и тремя страусиными перьями. На мне длинные белые перчатки выше локтя. Еще отец подарил мне первые настоящие бриллианты. Изящное ожерелье, которое сверкает на коже каплями росы. «Чудесно, чудесно!» — твердит бабушка, пока ей не показывают счет. «Ох, ради чего я согласилась на эти розы и бусы? Должно быть, я была не в себе». Том целует меня в щеку. «Ты просто прекрасна, Джема. Ты действительно готова ко всему?» Я киваю. «Думаю, да. Надеюсь, что готова». У меня что-то дрожит в животе. Отец предлагает мне руку. Он очень худ, но обаятелен. «Мисс Джемма Дойл-Билграфская, полагаю?» «Да», — отвечаю я и кладу пальцы на его локоть, а мой локоть согнут под должным углом к телу. Если позволите. Мы ждем вместе с процессией других девушек и их отцов. Все мы нервничаем, как только что вылупившиеся цыплята. Одна девушка тревожится. Не слишком ли у нее длинный шлейф? Другая так вцепилась в отцовскую руку, что я боюсь, как бы он не остался калекой. Я пока что не вижу Фелисити, хотя мне очень хочется ее увидеть. Мы вытягиваем шею, чтобы рассмотреть сидящую на троне королеву. Сердце у меня бьется слишком быстро. «Спокойнее, Джема, Спокойнее. Дыши глубже». Мы продвигаемся вперед мучительно медленно, по ему, а придворный выкликивает имя каждой из девушек. Одна девушка слегка пошатывается, и по длинному ряду ползет испуганный шепоток. Никому не хочется выделиться подобным образом. «Смелее», — говорит отец и целует меня. «Я жду своей очереди» чтобы в одиночестве войти в зал дворца Сент-Джеймс. Двери открыты. Вдали, там, где кончается очень длинный красный ковер, сидит самая важная женщина в мире — Ее величество королева Виктория. Она выглядит сурово в черном шелковом платье с белыми кружевами, но ее корона сверкает так, что я не в силах отвести взгляд. Я должна быть представлена королеве Виктории. Я подойду к ней как девица — а вернусь уже как светская женщина. Вот такова сила этой церемонии. Я чувствую, что теряю сознание. Ух, я точно заболею. Чушь и ерунда, Джемма. Ты видывала и худшее. Выпрямись. Прямая спина, подбородок вскинут. Королева — просто женщина. И в самом деле, так оно и есть. Передо мной просто женщина, которая довелась стать королевой — и которая держит в своих морщинистых руках все мое будущее. Мне точно станет плохо. Я это знаю. Я просто упаду плашмя, и остаток жизни проведу в бесчестии, в каком-нибудь тихом уголке на юге Англии, в компании 14 кошек всех размеров и расцветок. И даже когда я состарюсь, я по-прежнему буду слышать за спиной людской шепоток. «Ой, смотрите, это она! Та самая, которая упала перед королевой!» Придворная произносит мое имя, громко и отчетливо. «Мисс Джемма Дойл!» Мне предстоит пройти самую длинную дорогу в жизни. Я задерживаю дыхание и иду по красному ковру, который, кажется, удлиняется с каждым шагом. Её величество — как торжественный монумент из плоти и крови. Она так похожа на свои портреты, что это пугает. Наконец я добираюсь до неё. Это то самое мгновение, которого я так ждала и так боялась. Со всей доступной мне грацией я опускаюсь в реверансе, как оседающая суфле. Я низко кланяюсь моей королеве. Я не осмеливаюсь дышать. А потом я ощущаю, как она сильно хлопает меня по плечу, понуждая подняться. Я медленно пячусь от нее И, наконец, занимаю свое место среди девушек, только что ставших светскими женщинами. Я сделала все, чего от меня ожидали. Я склонилась в реверансе перед королевой. Я выполнила условия дебюта. Именно это я страстно предвкушала долгие годы. Так почему же я чувствую себя неудовлетворенной? Все счастливы. Их ничто в мире не заботит. Может, как раз в этом и дело? Как это ужасно. Не иметь никаких забот, никаких стремлений. Мне это не подходит». Я слишком сильно чувствую и хочу слишком многого. А меня ждет клетка, хоть и золотая, но я не смогу жить ни в какой клетке, если уж на то пошло. Рядом со мной внезапно появляется лорд Денби. «Мои поздравления», — говорит он, — «и с вашим дебютом, и со всем остальным. Я узнал от Фолсона, что вы были великолепны». «Спасибо», — отвечаю я. Делай свой первый глоток шампанского. От пузырьков у меня щекочет в носу. Лорд Дэнби понижает голос. «Я узнал, что вы вернули магию тем землям, что она теперь поселилась там, как источник сил для всех». «Это верно». «Но почему вы уверены, что это верный курс? Что там не злоупотребляют ею, в конце концов?» «Я не уверена». На его лице отражается ужас. Но тут же он вновь принимает самодовольный вид. «Так почему бы в таком случае не позволить мне помочь вам в этом вопросе? Мы могли бы стать партнерами, вы и я». Я отдаю ему полупустой бокал. «Нет, вы не понимаете, что такое настоящее партнерство, сэр. И потому мы не можем быть друзьями, лорд Денби. Вот в этом я совершенно уверена». «Мне бы хотелось потанцевать с сестрой». «Если вы не против, лорд Денби», — говорит Том. Он сияет улыбкой, но при этом у него стальной взгляд. «Разумеется, старина. Вы отличный человек», — говорит лорд Денби и допивает остатки моего шампанского. «И это самое большое, что он может от меня получить». «Ты в порядке? Да чего же невыносимый осел, говорит Том, когда мы выходим на танцевальную площадку. Подумать только, я когда-то им восхищался. А я ведь пыталась тебя предостеречь, говорю я. Что, мне предстоит пережить отвратительный момент, вроде а я тебе говорила? Нет, обещаю я. А ты еще не нашел свою будущую жену? Том поводит бровями. Я тут встретил несколько многообещающих кандидаток на место миссис Томас Дойл. Конечно, они должны будут решить, что я очарователен и неотразим. Полагаю, ты не станешь помогать мне в достижении цели капелькой твоей... Боюсь, нет, — отвечаю я. Тебе придется самому ловить удачу. Он поворачивает меня в танцы немножко слишком резко. Ты совсем не понимаешь суток, Джемма. Позже этим же вечером я нахожу отца до того, как он удаляется с другими мужчинами выпить бренди. Отец, мне бы хотелось с тобой поговорить, если можно. Наедине. Он некоторое время смотрит на меня с легким подозрением, но, похоже, его опасения сразу тают. Он не помнит, что случилось, когда мы в последний раз говорили наедине. Он забыл тот вечер, когда состоялся бал в школе Спенс. И мне совсем не нужна магия, чтобы стереть эти воспоминания. Он сам от них отказался. Мы уходим в какую-то затхлую гостиную, где от драпировок пахнет застарелым сигарным дымом. Нам следовало бы поговорить откровенно о многих вещах. Об ухудшающемся здоровье отца. О битве, которую я выдержала. О друзьях, которых я потеряла. Но мы не станем говорить об этом. Этого никогда не будет. И разница с прошлым лишь в том, что я теперь это знаю. Я должна сама вести свои битвы. И именно это я выбираю для себя. «Отец», — начинаю я дрожащим голосом, — я просто хочу, чтобы ты выслушал меня. Весьма зловещий тон, говорит он и подмигивает, пытаясь перевести все в шутку. Ему не трудно будет забыть все то, что я намерена сказать. Держись, Джема. Я очень, очень благодарна тебе за этот вечер. Спасибо. Ни за что, дорогая. Да, спасибо, но я не стану выезжать на какие-то еще приемы. Я не хочу продолжать сезон. Брови отца сосредоточенно сдвигаются. «В самом деле? А почему нет? Разве ты не получила все самое лучшее?» «Да, и я весьма за это благодарна», — повторяю я, и сердце отчаянно колотится о ребра. «Тогда к чему вся эта ерунда?» «Я понимаю, это звучит бессмысленно, но я только что начала понимать самое себя». «Тогда, может быть, обсудим это в другой раз?» Он пытается встать. Как только он поднимется на ноги, разговор будет окончен. А другого дня не будет. Я это знаю. Я знаю отца. Я кладу пальцы на его руку. «Прошу тебя, папа. Ты ведь сказал, что выслушаешь меня». Он неохотно опускается в кресло, но уже потерял интерес к разговору. И вертит в руках часы. «У меня мало времени на то, чтобы изложить свои доводы». Я могла бы устроиться у его ног, как в детстве, и он бы погладил меня по волосам. Когда-то это успокаивало нас обоих. Но сейчас не время для утешений, а я уже не ребенок. Я передвигаю кресло так, чтобы сидеть напротив отца. Я хотела сказать, отец, что мне не подходит такая жизнь. Все эти приемы и бесконечные балы, и сплетни. Я не желаю тратить свои дни, умоляя себя, Лишь бы уложиться в рамки этого маленького мирка. Я не могу жить, как лошадь в шорох. А ты невысокого мнения о свете. Я не имею в виду ничего дурного. Отец раздраженно вздыхает. Я не понимаю тебя. Дверь гостиной открывается. Музыка и шум голосов вырываются, нарушая тишину. Но дверь вновь милосердно захлопывается. И бал превращается в отдалённый гул по другую ее сторону. У меня на глазах выступают слезы. Я тяжело сглатываю. Я и не прошу, чтобы ты меня понял, отец. Я прошу, чтобы ты просто все принял. Принял что? Меня. Прими меня такое, какая я есть, папа. Моё решение — жить своей жизнью. Такое, какую я считаю подходящей для себя. Становится так тихо, что мне хочется вернуть обратно свои слова. «Прости, отец, за дурную шутку. Мне бы хотелось новое платье, ладно?» Отец откашливается. «Это не так просто, как ты говоришь». «Я знаю. Я понимаю, что могу совершить ужасную ошибку, отец. Мир не прощает ошибки так уж просто, моя девочка». В голосе отца звучат горечь и печаль. «Что ж, если мир меня не простит?» Тихо говорю я. Тогда я научусь прощать сама себя. Он, понимающий, кивает. А как же ты выйдешь замуж? Или ты не намерена вступать в брак? Я думаю о картике, и слезы готовы пролиться. Однажды я кого-нибудь встречу, как матушка нашла тебя. Как же ты на нее похожа, — говорит отец. и Я впервые не морщусь при этих словах. Он встает и начинает ходить по комнате заложив руки за спину. Я не знаю, что теперь будет, уступит ли он моему желанию, скажет ли, что я дурочка и что все это невозможно, и не велит ли мне вернуться в бальный зал, где все кружится в атласе и веерах. Неужели я обречена остаться в этом мире? Пожалею ли я о нашем разговоре завтра? Отец останавливается перед большим портретом мрачной женщины. Она сидит, положив руки на колени. Лицо непроницаемо, как будто она ничего не ждет. И, скорее всего, согласна с этим. «Я когда-нибудь рассказывал тебе историю о тигре?» — спрашивает отец. «Да, отец. Рассказывал». «Но я не рассказывал тебе всего», — говорит он. «Я ничего не говорил о том дне, когда застрелил этого тигра». Я вспоминаю момент в его комнате, после того, как ему дали морфин. Тогда я подумала, что это просто бессмысленное обрамотание, потому что это совсем не та история, которую я знаю, и этой новой истории я боюсь. Отец не ждет моего ответа. Он намерен рассказать все до конца. Он выслушал меня. Теперь мне предстоит выслушать его. Тигр тогда ушел. Он больше не появлялся поблизости. Но я стал одержимым. Тигр, видишь ли, подобрался слишком близко. Я не мог больше чувствовать себя в безопасности. Я нанял лучшего в Бомбее следопыта. Мы шли по джунглям несколько дней, преследуя тигра до самых гор. Мы нашли его, когда он пил воду из небольшого источника. Он посмотрел на нас, но ничуть не обеспокоился. Он совершенно не обратил на нас внимания и продолжал пить. «Сахиб, давайте уйдем, сказал следопыт. «Этот тигр не причинит вам зла». Конечно, он был прав. Но мы прошли такой длинный путь. В моей руке было ружье. Тигр стоял прямо перед нами. Я прицелился и выстрелил, разом уложив его. Я продал шкуру одному человеку в Бомбее за сумасшедшие деньги, и он назвал меня храбрецом. Но не храбрость погнала меня на охоту. Это был страх». Отец барабанит пальцами по каминной полке перед мрачным портретом. «Я не мог жить под такой угрозой. Я не мог жить, зная, что тигр где-то там, бродит на свободе. Но ты...» — продолжает он. И в его улыбке я вижу и печаль, и гордость. «Ты столкнулась с тигром лицом к лицу и осталась живых». Отец кашляет, и его грудь тяжело поднимается от усилий. Он достаёт из кармана носовой платок, быстро вытирает губы, потом снова аккуратно прячет платок в карман, чтобы я не заметила пятен, которые наверняка появились на нём. Теперь и для меня пришло время встретиться с тигром лицом к лицу, посмотреть ему прямо в глаза и выяснить, кто из нас останется в живых. Я подготовлю твою бабушку к грядущему скандалу. «Спасибо, папа». «Да ладно уж», — говорит он. А теперь, если ты не против, мне хотелось бы потанцевать с моей дочерью по случаю ее светского дебюта. Он предлагает мне руку, и я ее принимаю. С большим удовольствием, отец. Мы вливаемся в огромный круг танцующих. Кое-кто отходит в сторону, устав до головокружения. Их место занимают другие. Девушки изо всех сил стремятся показать новый статус. Статус настоящей леди. Они выставляют себя на показ и превозносят себя, пока наконец не начинают всерьез видеть самих себя совершенно новым взглядом. Отцы сияют, глядя на дочерей, считая их самыми безупречными цветами, нуждающимися в защите, а матери внимательно следят за ними, уверенные, что все великолепие этого момента исключительно их заслуга. И все вместе мы создаем иллюзию, что нам необходимо продолжать жить именно так. Но однажды, когда иллюзия перестанет одурманивать или успокаивать нас, мы отшвернем ее, разбросаем ее сверкающие кирпичики, и у нас не останется ничего, кроме яркого света честности. Этот свет освобождение оно необходимо, оно пугает. Мы стоим перед ним, обнаженные и опустошенные, и когда свободы становится слишком много, когда глаза не могут выносить ее ослепительный свет, Мы строим новую иллюзию, чтобы с ее помощью закрыться от безжалостной правды. Но, девушки, их глаза лихорадочно блестят от мысли о том, кем они могут стать. Они говорят себе, что сегодняшний день — начало всего. И кто я такая, чтобы говорить им, что это не так? «Джема! Джема!» Ко мне сквозь толпу протискивается Фелисити. Нанятая сопровождающая пытается не отстать от неё а величественные престарелые леди провожают неодобрительными взглядами. Прошёл всего какой-нибудь час после ее дебюта, но Фелисити уже доводит их до истерики. И я впервые за многие дни улыбаюсь. «Джема!» — восклицает Фелисити, хватая меня за руку. Она говорит так быстро, что слова наталкиваются друг на друга в длинной взволнованной цепочке. «Ты прекрасно выглядишь. Как тебе нравится мое платье?» «Элизабет немножко споткнулась, ты видела?» «Королева была изумительна, правда?» «Я так боялась! А ты?» «Ужасно!» — отвечаю я. «Я вообще думала, что упаду в обморок». «Ты получила телеграмму от Энн?» — спрашивает Фелисити. «Да, этим утром я получила чудесную телеграмму от Энн. С пожеланием всего доброго. Там было написано. Репетиции потрясающие, интересные, точка. «Гаэти — нечто невероятное, точка. Огромной удачи тебе с реверансом, точка. Твоя Энн Брэдшоу». «Да», — говорю я. Она, наверное, потратила на телеграммы все свое будущее жалование. «Когда закончится сезон, я поеду с матушкой и поле в Париж, и там и останусь», — сообщает Фелисити. «А как насчет Горация Мархэма? осторожно спрашиваю я. «Ну?» — начинает Фелисити. Я к нему явилась, сама, и сказала, что не люблю его и не хочу выходить за него замуж, и что из меня получится никудышная супруга. И знаешь, что он ответил? Я качаю головой. Глаза Фелисити округляются. Он сказал, что и сам тоже не хотел бы жениться на мне. Ты можешь такое вообразить? Я была ранена в самое сердце. Я тихо смеюсь, и меня саму это удивляет. Я чувствую себя как-то странно. Мне хочется плакать. Значит, Париж. И чем ты будешь там заниматься? «Ну, Джема! восклицает Фелисити таким тоном, как будто я ничегошеньки не понимаю и никогда не пойму. Там ведь собирается вся богема. И теперь, когда я получила наследство, я могу заняться живописью, жить где-нибудь в мансарде. Или, возможно, я даже стану натурщицей. Она наслаждается тем, как скандально это звучит. Потом ее голос опускается до шепота. «Я слышала, там много таких, как я. Может быть, я действительно снова найду любовь?» «Ты станешь украшением Парижа», — говорю я. Фелисити широко улыбается. «Поехали с нами. Мы могли бы чертовски весело жить там вместе». «Я думаю, лучше отправиться в Америку», — отвечаю я. И в этих словах оформляются мои еще смутные планы. В Нью-Йорк. О, это потрясающе! Да, соглашаюсь я, сама несколько взбодряясь от такой перспективы. Потрясающе. Фелисити крепче сжимает мой локоть. Не знаю, слыхала ли ты последние здешние новости, так что поспеша опередить других. Мисс Ферчайл приняла предложение Саймона. Они обручены. Я киваю. Так оно и должно было быть. Я желаю им счастья. А я ей желаю удачи. Попомни мои слова. Саймон ещё до 30 лет облысеет и ужасно растолстеет. Она хихикает. Начинается новый танец, и толпа снова оживляется. Танцевальная площадка заполняется по мере того, как чудесная мелодия вливает в бал новую жизнь. Держась за руки, стоя рядом в облаках шелка и цветов, Мы с Фелисити наблюдаем за танцующими, которые движутся в едином ритме. Они кружатся вокруг себя, как земля вокруг своей оси, терпеливо вынося тьму, ожидая солнца. Фелисити стискивает мои пальцы, и я ощущаю легкий отзвук магии сфер, пульсирующий в ее руке. «Что ж, Джемма, мы сумели все это пережить». «Да», — говорю я, отвечая на ее пожатие. Мы сумели пережить.